Глава 21 Парням на мрапе удалось совершить невозможное. Они успели долбануть по Брандашмыгу своими дарами ещё трижды. В этом им немало помог горелый, протаранивший часть лап монстра, расположенных под левой стороной его тела. Брандашмыг снова зашатался и на этот раз устоял на ногах с большим трудом. Всё-таки танк был покрепче и тяжелее мотоцикла. Сам орёл тоже остался цел, разве что лишился пулемёта. Оценив состояние машины, Горелый, подобно психу с винтом, зашёл на второй круг. Как ни странно, тоже успешно. Третий стал для него последним. Брондашмыг в последний момент изловчился, сам оттолкнулся всем левым рядом лап от земли, пропуская танк под собой. И с размаху воткнул в него сразу две соседние лапы. Заострённые шипы пробили броню так, словно она была сделана из фольги. Танк, скребя траками по земле, попытался вырваться. Но монстр поднял лапы с висящим на них орлом, и несколько раз с размаху ударил ими о землю, превращая грозную боевую машину в груду бесполезного железа. Эта ожесточенная атака стоила ему еще двух ударивших в живот огненных шаров и одной молнией выязвимое место на спине. Но, к сожалению, раны не были для него смертельными, хоть и прилично ослабляли. Неожиданно рядом с батей остановился второй мраб, из окна которого высунулся док. «Командир, залезай! Надо уходить!» «Он тем двоим, скажи!» Сквозь зубы процедил в ответ батя и махнул рукой в сторону успешно атакующих монстр бойцов. «Они сразу за нами!» – отрезал док. «Бать, давай! Нам не победить! Будем пробовать оторваться!» Весть о том, что хотя бы Псих и Ромео не горят желанием расстаться сегодня с жизнью, командира немного успокоила. Док прав, как прав был и горелый. Это чудовище, им не победить. По крайней мере, пока. Тут бы с пару десятков танков не помешало. Усиленных гаубицами, разумеется. А лучше система залпового огня, чтобы издалека мочить. Просто крой огнём по площадям. Увы, ничего из перечисленного у бати в запасе не было. Решительно выдохнув, командир рванул на себя заднюю дверцу мрапа, плюхнулся на сиденье. Док сдал задним ходом, развернул бронеавтомобиль и вдавил педаль газа. «Псих, мы ушли!» Одновременно с этим заговорил в рацию винт. «Давай за нами! Потом с гадом поквитаемся за наших. Соберём ли армии из развитых тварей?» и лично его найду. «Принято, уходим!» отозвался за психо Ромео. «Нам надо пинать оставь. Дары тренировать надо». В другой ситуации эта фраза вызвала бы и у бати, и у винта усмешку. Но сейчас оба они остались серьёзными, совсем как док, в принципе, немного обделённый чувством юмора. Батя обернулся, глядя на то, как второй мраб вслед за первым покидает крепость, которую все они уже как-то привыкли считать домом. В ней осталось всё. Гружённые автоматами и патронами к ним маны, батино-карты лоскутов и перезагрузок, всякие хозяйственно-бытовые принадлежности, запасы чистой одежды, бензина и строительных материалов. И надежда на то, что брандашмык эти запасы не тронет, практически не было. «Ну и образина!» – догнав первый мраб, хохотнул в рацию псих. «Когда первый раз увидел, думал, что конец мне. А на второй штаны чуть не наложил. Хорошо нечем было. Как раз перед его появлением сортир сбегать успел». Эта немудрённая шутка всё-таки заставила батю усмехнуться. Вслед за ним заулыбался Винт, и даже мрачный, как туча док, немного посветлел лицом. «Командир, что дальше делаем?» Закончив шуточками, снова заговорил псих. «В крепость нам пока нет смысла возвращаться, так ведь?» «Да обновление так», – пожевав губами, ответил батя и задумался. «Дальше посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что этот монстр там решил надолго обосноваться. Не зря же тогда на разведку приходил». «В смысле на разведку?» удивился док. Батя удивленно покосился на винта. «Ты не рассказывал? Да как-то не до того было», задумался боец. Дальше ехали молча. Батя потихоньку хлебал пойло. Винт, успевший немного восстановить силы, держал обстановку под контролем и отводил тварей, оказывавшихся слишком близко от бронеавтомобилей. Через десять минут пересекли границу между Африкой и Небоскребом и остановились возле того здания, где батя в самом начале провел две ночи подряд. Винт Док вопросительно уставились на командира. «Едем на троечку», — подумав, решил батя. «Затариваемся продуктами и алкоголем. Потом ищем спокойный подземный гараж и сидим там до обновления Африки. Стволы и запас виноградин у всех есть». «Обижаешь, командир!» — за всех сразу ответил Винт. «Мы профессионалы. Патронов, правда, всего по пять магазинов. Но да ничего». Грозный рев, раздавшийся неподалеку, заставил бойцов вздрогнуть от неожиданности а вслед за ним, из-за соседнего небоскрёба, появилась плоская обожжённая морда с безвольно повисшими вокруг пасти щупальцами. «Твою налево!» – выругался батя. «Ходу!» Повторять дважды не пришлось. Док и псих практически одновременно вдавили педали газа, и оба бронеавтомобиля сорвались с места. «Вот же тварина грёбаная!» – высказал общее мнение Винт. «Видать, неплохо мы его потрепали. Распреследовать решил. Посчитал достойными противниками». «Не вижу пока повода для радости», – мрачно прокомментировал док. Винт вместо ответа взялся за пульт управления пулемётом. «Ещё немного, приласкаем». «Псих, Ромео, что с вашими дарами? Перезарядились? Какое расстояние вам нужно, чтобы бить ими по гаду?» Моментально включился в боевой процесс батя. В крепости он оставался не у дел. Бойцы действовали практически сами, поскольку о наличии у них столь мощных даров командир даже и понятия не имел. Сейчас же вновь почувствовал себя командиром от которого ждали приказов, будучи уверенными в их эффективности. «Метров хотя бы двадцать», — ответил Ромео. «Психу сорок пятьдесят. Дальше не пробьет. А ближе его дар не наберет полную мощность. По паре ударов осилим, но вряд ли больше». «Понял». Батя обратился мыслями внутрь себя. Нащупал свой дар. «Нет, пока сил было маловато, чтобы прикрыть им оба мрапа. Но на один хватит, пусть и ненадолго». «Парни, работайте, сейчас прикрою». Отдав команду, батя изо всех сил сжал кулаки. Он отлично понимал, что брандашмык получив ещё хотя бы один удар, начнёт охоту именно на второй мраб и уничтожит его вместе с психом и Ромео. Как только батя выдохнется, его удар отключится. Также отлично он понимал, что рано или поздно это неизбежно произойдёт. Прав был горелый, им не победить. С такими дарами они, наверное, смогли бы относительно легко отбиться от небольшой стаи тварей. Но этот монстр был, похоже, вершиной пищевой цепочки этого мира. Огромный, агрессивный, бронированный. И, похоже, умный, раз решил преследовать отступившего противника. Командир был с собой честен. Он только что отправил двух своих бойцов на убой ради того, чтобы сохранить двух других. Сам он сейчас с удовольствием оказался бы во втором бронеавтомобиле и разделил судьбу психа и Ромео. Просто для того, чтобы заглушить голос совести, воющий о том, что он спасает не Дока и не Винта, а самого себя в первую очередь. Конечно, это было не так. За своих бойцов батя готов был пройти огонь, воду, медные трубы и полной какой-нибудь кислоты желудки сразу нескольких барандашмыгов. Да и разум подсказывал, что у винта с доком достаточно знаний об этом мире, чтобы возродить адскую сотню без его, батя, участия. Но совесть всё равно не унималась. «Есть работать!» — со злым азартом отозвался Ромео. Второй мраб чуть сбавил скорость. Док, бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида, повторил это действие и взял правее. Винт, мотюгнувшись, осклабился и дал по Брондашмыгу короткую очередь, отвлекая его внимание на себя. Батя, высунувшись из окна, поддержал бойца из АДС. Ущерба не нанёс, но хоть нашумел. Брондашмыг, потеряв из виду бронеавтомобиль, за которым гнался, не спешил переключать внимание на тот, что оставался ему виден. Из чего батя снова сделал вывод о том, что монстр умён. Второй вывод о том, что противник знаком с такой штукой, как Дары, и потому не особо купился на невидимость, Напрашивался сам собой. Пулемёт под управлением винта неожиданно замолчал. «Наверное, патроны закончились», — решил батя, но уточнить не успел. «Командир, там пять тварей прямо по курсу», — почему-то удивлённо доложил винт. «Вроде ещё не матёрые, но уже крупняк крупняком. Все наши». «В смысле наши?» — не понял батя. «Наши?» — не зная, как объяснить, повторил винт. «А конкретнее?» — вмешался док. Как оказалось, это был самый правильный вопрос. «Сева, еще один горелый, морж, гвоздь кир», перечислил Винт. И тут до батя дошло. Бойцы, его бойцы, обратившиеся в зомби и за прошедший год сумевшие раскормиться до крупных бронированных тварей. Только как Винт сумел опознать их? Может, новый дар в себе открыл после того, как проглотил под контролем Дока жемчужину? Или всегда мог, но просто до сегодня не пересекался с бывшими сослуживцами? Док тихо и довольно хмыкнул. «Новый дар, твоя работа? Не выдержив уточнил батя. «Совместная», – кивнул врач. «Только это не новый дар, а, как бы поточнее выразиться, развитие старого. Винт очень хотел научиться распознавать своих. А мне нужна была практика по управлению процесса встраивания ДНК жемчужины в человека. В потенциале эти твари должны подчиняться винту с большей охотой, чем обычные». «Винт, действуй», – прервал дока батя. «Это шанс для наших парней». Но боец и так уже работал. Твари неслись в сторону мрапов с людьми. Сзади громыхнуло. Видимо, бронеавтомобиль с Сихом Ромео сократил дистанцию настолько, что бойцы начали атаку. Затем раздался грозовой раскат. Брандашмэг взвыл. Батя снова высунулся в окно и принялся короткими очередями отстреливать магазин. Псих в это время вывернул руль, уводя свой мрап левее. Применение даров указывало Брандашмэгу примерное местоположение врага, и надо было срочно его сменить. Монстр, тоже догадавшись, что невидимый враг вряд ли продолжит двигаться по уже известной траектории, прямо на бегу приподнял переднюю часть тела и принялся молотить четырьмя парами лап во все стороны. Пришлось доку и психу переключиться на активное маневрирование. Батя, едва не вылетев из окна, счёл за лучшее пока полностью вернуться внутрь машины. Стрелять при такой езде всё равно было невозможно. И бросил быстрый взгляд на винта. На висках бойца виднелась испарина. Сам он был бледен настолько, что побелели даже кончики ушей. Управление тварями давалось ему нелегко. Но, как обещал док, со своими винт во что бы то ни стало должен был поладить. Спрашивать, сможет ли боец не просто натравить тварей на брондашмыга, но и указать им уязвимые места на спине и животе, командир не стал, хоть и очень хотелось. Просто скрестил на удачу пальцы. И мельком заметил, что док сделал то же самое. Снова громыхнуло, затем скрежетнуло. И над мрапом, в котором находился батя, На высоте метров так десяти, кувыркаясь, пролетел второй бронеавтомобиль, уже порядком измятый, а следом длинное членистоногое тело с паленой раной на пузе. «Самка же ты собаки!» — холодея выдохнул батя. Снова высунулся в окно и открыл бесполезный, но злой огонь по брондашмыгу. Свои твари находились метрах в ста от падающего на бронеавтомобиль монстра. Они неслись во весь опор, но все равно не успевали. мра рухнул на асфальт, закувыркался по нему — окончательно превращаясь в груду металла, снес несколько попавшихся на дороге брошенных легковушек и со скрежетом остановился. А ровно через секунду на него упал Брандашмык. «Гадина!» В два голоса заорали батя и док. Брандашмык торжествующе взревел и попытался подняться. Но то ли он и сам не очень удачно приземлился, а то ли псих и Ромео все-таки смогли его прилично ослабить. Но встать с первой попытки монстру не удалось. «Мочите!» Бесцветным голосом вдруг сказал Винт. «За сотню! За парней!» Оказывается, он хоть и сидел всё это время с закрытыми глазами, тоже как-то понял, что лишился ещё двух товарищей. Твари налетели на монстра с разгона, яростно урча. Вокруг одной из них появилась уже знакомая бате фиолетовая дымка. За плечами второй неожиданно взвились в воздух несколько легковушек. Оставшиеся трое никакими дарами пока, видимо, не владели, поэтому свою атаку начали довольно стандартно, когтями и зубами. Вин совершенно точно сумел указать своим тварям, куда нужно бить. Батя, наблюдавший за тем, как так и не сумевший подняться Брандашмык, пытается отбиться, должен был бы испытать злорадное удовлетворение и даже радость от того, что дар его бойца оказался настолько силен и полезен, но чувствовал лишь опустошение и бессильную злость. Судя по всему, Брандашмык действительно прилично ослабел от атак психа Ромео и Горелого. Иначе даже этим пяти тварям с ним было бы не справиться. Но благодаря погибшим бойцам... Свои успешно терзали монстра, раздирая ему рану на спине, ломая хитиновые бронепластины, вгрызаясь в сочащуюся коричневой жижей плоть. И спустя 15 минут всё было кончено. «Не верю!» – вцепившись в роль, прошептал док. «Не верю!» Врача била крупная дрожь. Так выходил из организма нерастраченный в бою адреналин. Батя сидел, крепко сжимая в руках ЭДС, и снова не знал, что делать. По идее, надо бы отогнать своих парней и достать тела бойцов или хотя бы то, что от них осталось, чтобы похоронить по-человечески. Но Винт, выслушав предложение командира, отрицательно качнул головой. «Не выйдет, бать. Они этого гада боятся до безумия. Чтобы отправить их в атаку, мне пришлось полностью им мозг отключить. Едва ли не как марионетками в кукольном театре управлять. Хорошо еще голодные были. Это сильно помогло. А сейчас они чутко нажрались и настолько тонко управлять собой не дают. Да и не поднимут они этого гада». «Ладно» вздохнул батя. «Не нападут они, если я из машины вылезу?» «Не-а!» – слабо усмехнулся винт. «Они меня не помнят, но чувствуют что-то типа родства, так что подчиняются легко, не то, что остальные. Прям как собаки кинологу. Только зачем тебе выходить?» «Чтобы убедиться, что он сдох», мрачно пояснил батя. «И хоть разглядеть, что это за ядрен батон членистоногий, который за какой-то хрена в час четверых моих парней на тот свет отправил. Док, не хочешь присоединиться?» Врач будто ждал приглашения, подрулил ближе к телу Брандашмыга и, схватив свой автомат, торопливо выскочил вслед за командиром. Винт предпочел остаться в машине. Твари при приближении бати и дока недовольно урча отступили. «Смотри-ка, и правда дрессированные», — нервно хихикнул док. «Может, с собой заберем? Построим им вольер, будем на охоту временами отпускать, чтобы других тварей жрали в волю». И сам, сообразив, что ляпнул чушь, примолк. Вблизи Брандашмык выглядел ещё кошмарнее, чем издали. Он ничем не походил на остальных виденных бати тварей и, может, даже являлся каким-нибудь отдельным видом местной фауны. Никаких наростов, в которых могли бы содержаться жемчуг, виноградин и горошины, на его теле не имелось. Дважды обойдя монстра, батя потрогал одну из хитиновых пластин. Твёрдая, как бетон, но при этом не больше сантиметров в толщину. Такими бы их оставшийся мраб укрепить, и можно нападения тварей вообще не бояться не пробьются. А если учесть, что брондашмыга они боятся, то, может, и вовсе не подойдут. «Командир, подойди!» неожиданно отвлек его док. Врач стоял рядом с кошмарной и по размеру, и по виду раной на спине, и, уцепевшись руками за ее края, безуспешно пытался заглянуть внутрь. Когда батя приблизился, он отошел на шаг, посмотрел на измазанные коричневым ладони, без малейшего признака брезгливости вытер их об штаны и подбородком указал на рану. «Бать, там что-то есть!» Похоже на жемчуг по энергии, но более мощная и будто бы чистая. Пусть псих прикажет своим питомцам еще немного поковыряться во внутренностях этого монстра».